Бертальда открыто выказывала свое горе. Проклиная себя за то, что толкнул его на злополучную поездку в лес, герцог с супругой и ее приемные родители приехали, чтобы увести ее с собой. Но Бертальда уговорила их остаться с ней, пока не станет доподлинно известно, жив Хольдбранд или мертв.